Курчатова была Сергеевна Мила. Кто же вам так за меня тамстил? почти не скрывая радости от данного обстоятельства, сказал шеф. Между тем, Денис подошёл к Дмитрию Ивановичу и передал конверт. Открыв его и быстро пробежав глазами по строчкам, Дмитрий Иванович округлил глаза, взглянул на Дениса. Тот, ухмыляясь, закивал головой. "Дорогие друзья, прошу к столу", перебил обнимая Дмитрий. "Но мы вне комплекте?" возразил Юрий. На сегодня это полный комплект, уточнил Дмитрий. Тогда вас, Дмитрий, как организатора данного торжества, прошу сесть во главе стола. Усмехнулась Капа. Я готов, но стол круглый. Где же у него голова? В Китае есть такое правило, продолжила свою лекцию Капа, которая теперь считала себя знатоком китайского фольклора, чтоб официантам было понятно, кто хозяин за столом. Для вопроса заказа блюд, для того, чтобы знать, кому нести счёт, одно место за столом, они сервируют индивидуально. И вот, кто сядет на это место, тот и хозяин, который принимает гостей. Приглядись, где место сервировано по-особенному. И действительно, одно место отличалось. Красивая белая накрахмаленная салфетка, она была по-особенному сложена в виде хвоста павлина и стояла не на тарелке, как остальные, а была вставлена в красивый бокал на тонкой ножке. Всё выглядело красиво и утончённо. Ноу хорошо, во главу так во главу. Дмитрий взял Беллу под локоть и посадил рядом с собой. Сам же, взяв бокал, внутри немного вздохнул и начал своё повествование. Дорогие друзья, да, не побоюсь этого слова, друзья, вы стали мне таковыми за время нашего неправильного путешествия в Китай. Почему это неправильного? Встрял Юрий, который в этом путешествии только приобрел. И сейчас, будучи уверен, что Татьяна в безопасности, светился от счастья. Потому что это не было обычным путешествием. Для одних это было так. Нарушу пару раз закон, заработаю бабок и буду жить долго и счастливо. Для других – срочно уничтожить улики, чтобы никто не узнал о махинациях. У третьих – отомстить. А у одного из вас даже была страшная цель – убийство. Но начать я всё-таки хочу со знакомства. Разрешите представиться. Майор ФСБ Сахаров Дмитрий Иванович. Для меня это путешествие, как и для моей коллеги Капиталиной Ивановны, было секретной операцией под кодовым названием Китайский транзит. Моя коллега, тоже сотрудник столичного ФСБ, Сахарова Капиталина Ивановна, ну, и по совместительству моя сестра. По залу пронеслось удивлённое, но ну, ничего себе. «Сегодня этого ничего себе будет достаточно, так что прошу, наберитесь терпения. Кстати, я рад приветствовать сегодня в добром здравии нашего шефа Ивана Сергеевича Муху». Все зааплодировали. «Вы, конечно, многое пропустили, но я считаю, что вы тоже вправе знать, что происходило вокруг вас. Поэтому начинаю рассказ сначала». Началось все примерно полгода назад. «Связь». Когда наши коллеги из Китайской Народной Республики сообщили, что на их рынок начали поступать контрабандные якутские бриллианты, и след идёт с Амурской таможни. Причём появление контрабандных бриллиантов проходит периодически. Мы вычислили вашу фирму и в очередной день переезда проверили их досконально, но ничего не нашли. Решив, что контрабандистов предупредили, мы ещё больше засекретили операцию и сузили круг знающих. Вот как раз в это время и прозвенел звонок на горячую линию ФСБ. Звонила ваш прекрасный кадровик Ироида Варламовна. Представившись, она сказала, что у неё есть доказательства того, что группа, которая отправляется на днях в Китай, повезёт бриллианты. Более того, она даже знает как и кто. После этого связь прервалась. Мы не знаем, сама она положила трубку или обстоятельства заставили. На этот вопрос нам может ответить только сама Эраида Варламовна, но она ещё не пришла в себя. Сейчас, немного поняв столь эгоцентричную даму, я могу предположить, что она сделала это намеренно, чтобы мы вычислили её по телефону и побегали за ней. Но великий кадравик недооценил врагов. Через полчаса после звонка её сбил автомобиль у входа в офис. Вы скажете, камеры? Да, конечно. Преступника сбившего кадрового работника зафиксировала дёжа на камер. Сначала, как он угонял автомобиль с соседнего двора, потом, как сбивал и как бросил его неподалёку и скрылся в переулках. Но у ВАХ, конечно, по камерам было видно, что это экспромт, и человек явно торопится, но везде куртка объёмная, капюшон, очки в поллица.